Он когда я шел сюда, таился и ревертился в лесах, но к нам не пришел. На каких-то весах взвешивал день сегодняшний и день завтрашний. А Кундрик взвешивать научился и мерить тоже. А разве раньше об этом нельзя было сказать? Нахмурился Сагайдак. До этого времени он Кундрика почти не знал, слышал только, что тот всегда был под крылышком у председателя райпотребсоюза. сам дьявол не помог партизанам а кундрик подбросил как кукушка яйцо соломаха отвёл взгляд в сторону об этом шальном скажи а не то будешь полвека оправдываться ибо кто не знает горлопанство его и во-вторых подумалось в такое время отлетит погонь даже от кундрика до да, видать не отлетела Сагайдак повёл причём и сам себя спросил: тогда не знаю, почему он так настойчиво просился в партизаны. Тоже искал выгоды, чтобы в армию не взяли. Кундрик без выгоды шага не сделает. А вот услыхал, что гремит и в нору. Ещё неизвестно, каким он будет, когда вылезет из норы. Боитесь И сам боится высказать то, что внезапно пронзило мысль об измене. Опасаюсь оплодившегося. Пойти к нему? И соломаха сжал кулаки, и ещё больше изогнулись тёмные навесы бровей. Подождите. Ещё подумаем над этим. Лишь бы потом Зиной Василич не было поздно, нахмурились близнецы. А что им сказать молодым зелёным? Я сам наведусь к нему. Ну, вам виднее. Обнявшись, они прощаются. Близнецы с соломаха поворачивают на дорогу, а Сагайдак ещё долго провожает их взглядом. Вот и крути мозги до да просеевой догадки. Кто же этот кундрик? Трус, который потихоньку прячется в уголок. или негодяй, который может продать всех. Вот и мотай к нему, будто у тебя нет других забот. И Сагайдак легким охотничим шагом идет лесами, переходит через потравленную скотиной гречиху, минует магазанниково жилище и выходит на шлях. Мимо него проскочило несколько машин с пехотинцами. Это к фронту. А от фронта прошла санитарная. в которой лежали и сидели раненные бойцы, и кровь чернела на их свежих бинтах, и боль застыла на их юных лицах. Серий Вален Зиновьевич, расспрашивая людей, добрался до жилища Кундрика. В огороженном жердями садике он увидел девушку, у которой на смуглом лице так неожиданно сияли выразительные серые глаза. У чернявые на ногах были легкие и сморщенные постолы, а на голове какая-то цветастая косынка. Что-то трогательное было во всей ее тонкой и ладной фигуре, в обиженных припухших губах, во взгляде, в котором чередовались задумчивость и печаль. Здравствуй, девушка. Здравствуйте и вам. Поклонилась, подошла к ограде чернявые. Вы к нам? Тогда заходите во двор. Если так просишь, улыбнулся Сагайдак, открыл калитку и зашёл на широкое подворье, где всё и большая под цинковой крышей хата, и клуни, и конюшня, и амбар, и сытые хрюкани в хлеву, говорило о достатке. А где твой батька? Вы кого спрашиваете? Почему-то всполошились ресницы, всполошились ямки на округлом лице Власа Кундрика. Это мой муж, стыдливо вспыхнула темным румянцем смуглянка. Муж? Да не может быть! Растряпался Зиновий Васильич. Да. Я у него третья жена. Грустно в полголоса сказала она и скинула с головы свою яркую шелковую косынку. Не этим ли или иным трепьем соблазнил твою молодость, затасканый черт? И не думайте, что я такая молодая, мне уже двадцать четыре года. Вот никогда не сказал бы. Кто-то прошел по улице, узнал товарища военкома, поздоровался и позавидовал Ольге, что у нее такой гость. Вы товарищ военком? удивилась хозяйка, вспрыснула руками. А где ж тогда мой? Об этом я и хотел у тебя дознаться. пристально смотрит на молодицу, которую и молодицы и трудно еще назвать. Так он сказал, что пошел к вам в леса, попрощался со мной, словно на фронт собрался, даже глаза рукой потер. Я не дождался его. Ой, лишенько! Каким же он путем пошел в такое время? И лицо молодицы стало жалким. Не случилось ли чего? Или может быть, по дороге встрял в какую-нибудь коммерцию, ведь если она подлая случается, он, чтобы кого-то околпачить, забывает всё на свете. Заходите же в хату, подождите его. Если он был в лесах, то приплетётся домой. Я вам поесть приготовлю. Зиной Васильевич с сочувствием посмотрел на Ольгу. Хоть жалеет он, помогает тебе, такое скажете, снова вспыхнула молодица. Разве он ворчун может что-то? Он только и знает, что привередничать, да колоть глаза тем, как ему готовила первая жена, да вторая, и передразнила голосом Кундрика: первая лучше тебя готовила борщ, лапшу и все из белого теста, а вторая как для царя жарила индюшку и утятину с яблоками. Да. Не знала ты, кому принести свою молодость и красоу. Выходит, искалечила жизнь, спросил Сагайдак с сочувствием. Искалечила, потупилась Ольга. Не жаль было бы жизни, если бы он не был с головы до ног торгошом. Я ведь поверила ему такому, каким он был на трибуне, но не знала, какой он без трибуны. Уж совсем вознамерилась бросить его, так вот же война началась, а он сказал, что в партизаны идет, и снова жаль стало его, крученого, доверченого, и вековая женская мудрость, мудрость со страданием, жертвенности, выразилась на ее опечаленном лице. Откуда только это и берется у женщин? Какая ты хорошая, Ольга! Коснулся он рукой ее тугого плеча, и у молодицы беспомощно задрожали длинные полукружья ресниц. Наверное, она давно уже не слыхала доброго слова. Пойдемте же в хату. В хате его поразила картина, на которой ветер росисто вихрился и взрывался в утренних клубах и вникая верб. За которыми вставала на дебы потемневшая вода. Ветер был выписан так, что казалось, его можно было взять в охапку. Откуда у вас такое диво? Кундрик когда-то обменял эту картину на десять фунтов муки. Я тогда еще не знал его. И замолчали оба. От картины Ольга метнулась к печи, выхватила ухватом один и другой горшок, налив борща в миску на обядке, который неровным письмом кто-то молил, чтобы Бог дал счастья людям. Вам поперчить. Перчи так, чтоб язык 3 дня вертелся во рту, как в ион. "Хм, такое скажете". Ольга поставила миску на стол, отхватила несколько косарских ломтей душистого хлеба и села у края стола. по материнской гляде на гость. Почему ж ты не обедаешь? Спасибо, я уже. Ох, и вкусный борщ у тебя, правда? Уже по-детски улыбнулась она, потом что-то вспомнила, опрометью выбежала из хаты и нескоро пришла, смущённая, грустная. Что с тобой, добрая душа? Ничего. Поставила на стол горилку. Вот забежала в лавку, А сторож сказал, что приезжал Верчены, нагрузил под воду солью и куда-то подался. Видать на спекуляцию. Перекати поле, не знает, что такое настоящий корень. Брошу его обманщика, хоть и война. Глава восьмая. Солнце уже начало спускаться по ветвям старой раскидистой яблони. Когда Сагайдак поднялся со скамьи, над которой все бушевал и бушевал живописный ветер.